Глава 19. Максим зашёл домой, полностью переоделся, так он поступал всегда перед встречей с ребятами, на случай избавления от липучих прослушек. Они договорились по СМС кнопочных мобильников в кыл-выкл встретиться у Аллы на работе. Расположившись в кабинете, они уже не волновались, что их могут слушать. Время уже было нерабочее, и к кабинетам врачей посторонних не пускали. а ребят пропустили по устной договоренности Аллы с охраной. Алла заварила кофе и подала печенье. За окном моросил дождь, и горячий кофе согревал и бодряще успокаивал волнение. «Я уже держал в руках карту памяти», сокрушаясь, оправдывался Максим. «Ну что ты мог сделать? Ты правильно поступил. Иначе под угрозой была бы вся наша операция», успокаивала Максима Алла. Сиёнка никуда не денется. Не для того записывали пересадку свиного сердца, чтобы ликвидировать. Это же сенсация. Так что мы обязательно доберёмся до этого видео, уверенно сказал Семён. А сейчас наша задача, продолжил Сёма, подготовить к бадди к записи вечерних съёмок в кабинете Гатлера, где его коллекционным питоном скармливают людей. Ужас, содрогнулась Алла. Я читала у Джорджа Урола, что в Бирме скармливают собакам ампутированные конечности. Об этом даже читать жутко. И не только в Бирме. Крокодилам на фермах скармливают трупы, чтобы замести следы преступления. В пасть крокодилу, питону или в жерло какой-нибудь огненной топки. Вот он, ад. Ад деяний, мыслей и действий. Повисло молчание. Первым нарушил молчание Максим. Он встал и стал излагать свои мысли во внятной последовательности. Надо загрузить в мозги Бадди, чтобы он пробрался в кабинет и сидел там, пока не внесут труп. Я уверен, это произойдет, и это будет неопровержимым доказательством преступности Гатлера. Сегодняшний номер 22 под наблюдением, но его состояние очень схоже с этой женщиной с перстеньком. Приборы показывают совсем не радостную динамику. Вот предыдущий пациент, организм которого принял свиное сердце, совсем оживал по-другому. И он живёт уже пятый день. Опять повисла мрачная пауза. Видно, каждый из присутствующих представил картину. Если снимки получатся, и на камеру будет снята ожидаемая сцена, как они будут смотреть этот ужас? Но пути к отступлению для них были закрыты. Проработав все моменты сложившихся обстоятельств, они решили расходиться. Первым вышел Максим и забрал с собой Таптуна. Алла и Семён тоже вышли в разное время по-врось. Алла зашла в квартиру и ещё не успев за собой закрыть дверь, сразу позвала Бадди, а она всегда отдавалась этому порыву видеть своего любимца сразу, незамедлительно. И когда это серо-дымчатое облако вальяжно выплывало, сверкая своими сапфирами, Алла успокаивалась. Услышав слив воды, Алла поняла, что Бадди в туалете. Дверь туалета открылась, и Бадди Мурлыча подошел к хозяйке. Дом, кот и она — это то, на чем замыкалась цикличность каждого дня. «Бадди!» — пропела Алла, и не успев наклониться к своему любимцу — получила, открытием в входной двери подзад. Сёма, осторожнее не пробовал. Асюсюкатся со своим Бадди подальше от входной двери не пробовала. В своей манере отреагировал Семён и прошёл в комнату. Бадди, иди ко мне, скомандовал Семён. Бадди даже усом не повёл. Он прилепился к Алле, и преданно тёрся об её ноги. Алла, ну веди его сюда. Он меня не слушает. Алла набрала стакан воды, и они пошли на зов Сёмы. Семён включился в систему Ока. Так называл он вшитый чип и стал переговариваться с Бадди. Завтра встретишь Гатлера и проникнешь к нему в кабинет. Туда, где змеи. И жди, пока не начнут кормить этих питонов. Понял? Понял. Боишься? Кого? Гатлера? Ты ещё спроси, боюсь ли я Как бы обо мне мыши чего плохого не сказали? Семён засмеялся и, взглянув к Алле на кухню, доложил, что уходит. Алла, посмотрев на Семёна, отметила, что он не важнецки выглядит, а повернувшись к зеркалу и увидев себя, тоже не порадовалась своему отражению.